Глава 34. Бесплатный сыр. «Ну и что мы творим?» – как-то неожиданно спокойно спросил я. Девушка-ящерка зашла слишком далеко. Она не просто каким-то образом проникла в мой номер, но еще и грубо выдернула меня из игры. «Надо поговорить», — холодно ответила Саша. «Я не могла себе позволить дожидаться, пока ты выйдешь из Джи». Я поднялся и встал с кресла. Саша, на удивление, не стала мне мешать. «О чем же ты хочешь поговорить, Саша?» Мозг в это время лихорадочно соображал, что мне грозит и как это предотвратить. «И, кстати, как ты сюда проникла?» Взгляд остановился на бесвордной куче в углу, Верный Хиба лежал в странной позе и не шевелился. Похоже, он был парализован, но жив. Мысленно вздохнул. Все-таки к этому добродушному зеленому великану я успел привязаться. Где-то в глубине зашевелилась гордость в перемешку с одобрением. Еще бы, ведь мой верный раб явно пытался остановить непрошенную гостью, выполняя приказ. Ей же, по-видимому, ничего не оставалось делать, кроме как применить оружие». «Пришлось потрудиться, твой раб не хотел меня пропускать!» Платоядно улыбнулась рептилия. Дверь оказалась попросту выломана. Края же местами были оплавлены и слегка дымились. Похоже, пока я разбирался с турниром и наблюдал за боями, тут случился настоящий маленький штурм. По телу побежали неприятные мурашки. Насколько же далеко Саша может зайти? «Чего ты хочешь? Ты понимаешь, что нарушаешь закон?» «Знаю». Голубо звучит, но ничего другого в голову просто не лезет. «Закон на Мирахе?» — хмыкнула Саша. «Я удивляюсь, как эту планету вообще приняли в Содружество». Учитывая, что в свое время даже Слоним не решился меня добить, звучит не очень убедительно. В этот момент пиликнуло входящее сообщение. «Прочтёшь?» — Кивнула в сторону монитора Саша. «Я смотрю, ты пользуешься популярностью». «Спасибо, отложу на потом», – парировал я. «Я тебя слушаю». «Сколько ты хочешь за сферу?» – спросила Саша. «Я знаю про аукцион, можешь не начинать. Пяти миллионов хватит прямо сейчас, здесь и сразу. Таким, как ты, этого хватит до конца жизни, еще и внукам останется». «У меня уже есть как минимум семь. И это только за то, что я позволяю другим поучаствовать в аукционе», – ответил я. «Неужели ты вправду думаешь, что я заинтересуюсь жалкими подачками от Анна Тари? На словах про жалкие подачки Саша не смогла справиться с эмоциями. Нахмуренные брови, жуткий оскал. Пусть на секунду, но она вновь показала истинную себя. И тут же, надо отдать ей должное, успокоилась. Точнее, сделала вид. «Хорошо», — чуть пониженным тоном сказала она. «Извини, что недооценила тебя. Сорвалась, бывает». Пауза. Что же дальше? Я только что с переговоров Пакала и Альтеи. Лоснящийся свет чуть было не перехватил у нас защитную сферу альтейцев. Это серьезное упущение, а мной недовольна. Она что, жалуется? Понимаешь, тут не все так просто. Хиба в углу застонал и еле заметно дернул ногой. Саша зыркнула на него, рука потянулась к поясу, на котором висела элегантная кабура. «Надо же!» А я и внимания не обратил поначалу. Увидев, что раб по-прежнему в беспомощном состоянии, рептилия успокоилась. «Ты понимаешь, что не внушаешь доверия своим поведением?» Спокойно поинтересовался я у Саши. «Понимаю. Прости. Это был вынужденный поступок. Сфера Земли должна быть у нас. Послушай, лоснящийся свет пытается полностью контролировать новые ареалы в Джи». Существует целый ряд локаций, где играть попросту невозможно. Они выкупили защитные сферы у местных игроков, и теперь там полигоны для этого клана. Максимальный уровень, который получили аборигены, это в лучшем случае тридцатый. Дальше им просто не дают развиваться. Свет построил повсюду свои крепости и терроризирует местные кланы и соло игроков. «Какая мрачная картина!» И бедные самоотверженные ящерки борются с мировой несправедливостью. Не верю. И, впрочем, какое мне вообще до всего этого дела? Хватит! Резко прервал ее я. Убирайся отсюда и передай Анатаре, что сферу она не получит. На аукционе? Пожалуйста. Тут все по-честному. Но не надо пытаться давить, и уж точно не стоило рассказывать мне эту чушь. А я уже было подумала, что ты мне поверишь. Загадочно улыбнулась Саша и томно изогнулась, прищурив глаза. А ресницы у нее, надо отметить, длинные. «Быть может, 10 миллионов прямо сейчас? И не забудь про вступление в клан. Оно по-прежнему в силе. Подумай, это лучшее, что я тебе могу предложить. Время Вечности — это не просто сильнейший клан в Джи. Это гораздо больше». Как и во время нашей первой встречи, ящерка присела на свой хвост, как на стул, и закинула ногу за ногу. «Теперь она меня еще и соблазнить пытается?» «Десять миллионов — это максимум», — сказала она, потянувшись. «Надеюсь, ты понимаешь, такими суммами не разбрасываются. Уверена, что тебе предложат гораздо больше. но место в клане. От этого, поверь, ты ни от кого не дождешься. Никому не нужны низкоуровневые игроки столько, что открытых планет. И потом...» Саша посмотрела мне прямо в глаза — Деньги деньгами, но вряд ли тебя кто-нибудь в содружестве будет воспринимать всерьез. Или, быть может, ты хочешь нажить себе влиятельных врагов? Конфликтовать со временем вечности в твоем положении – решение не самое разумное. Как легко она перешла с 5 миллионов на 10, даже не верится как-то. Неужели для них это настолько смехотворные суммы? Или США попросту не очень умеет торговаться? Но вот ее угроза по поводу влиятельных врагов – Это, пожалуй, серьезно. Старым расам я не интересен. Как человеку не интересен, к примеру, комар и его страдания. И точно так же, как комара, они смогут меня прибить, если буду мешать. Просто походя, не задумываясь. Еще чуть-чуть, и я бы попросту дрогнул. Но надо идти до конца, раз решил. Вселенная, если что, бесконечна, в отличие от длины рук членов клана. Извини, мой ответ останется прежним. Твердо ответил я. «А теперь уходи». «Ты же знаешь, что защитные артефакты остаются в игре, когда ты выходишь?» Чуть ли не мурлыкая, спросила ящерица вместо ответа. «Знаю. И что?» «А то, что ты сейчас не в игре», улыбнулась Саша, «и сфера беззащитно валяется там, откуда я тебя выдернула». Я не выдержал и расхохотался. «Так и есть!» «В моей персональной комнатке на турнире царей!» Безмятежное лицо ящерки помрачнело. Она тут же вскочила на ноги и потянулась к поясной кобуре. «Ты же знаешь!» — издевательски скопировал я ее интонации. «Что туда никто не сможет проникнуть, кроме меня!» Мгновенно стало трудно дышать, и в следующий миг я уже чувствовал, что куда-то лечу. Острая боль в затылке, глаза застилает туманом, рот наполняется кровью. Почему она напала? Какой в этом смысл? Саша сидела верхом на мне, а ее руки сдавили мне горло. Я чувствовал, что задыхаюсь. Пытался вырваться, но чудовищная сила буквально впечатала меня в пол. Глаза начали вылезать из орбит, и тут, наконец-то, я смог вдохнуть. С болью, хрипом и огромным трудом, но все таки смог. Чуть в стороне катался клубок из тел. Саша сцепилась с кем-то огромным и... синим? Вот ее противник подминает Сашу под себя, что-то трещит, то ли одежда, то ли кости. Огромные кулаки, как кузнечные молоты, вбивают ящерку в пол. Та извивается, пытается вырваться, но тщетно. Удар. Саша сразу как-то резко обмякла и перестала сопротивляться. Безжизненно раскинув руки и издав хриплый стон. «Поднимайся!» — раздался знакомый голос. «Можешь идти?» Огромные руки резко схватили меня и поставили на ноги. Синяя гора мускулов возвышалась надо мной и почти царапала головой потолок, а рядом с этим чудовищем стояла Светка. «В порядке?» — спросила она. «Дышишь?» «Сложно сказать. Может быть, я умер и попал в ад, раз вижу её». Каждый вдох давался с трудом. Было больно глотать, да еще и голова вдруг закружилась. Чуть не упал, поскользнувшись в какой-то луже. Присмотревшись за туманенным взором, увидел, что это сошина кровь. Густая, липкая, темно-зеленая. Глаза ящерки были полуприкрыты, раздвоенный язык вывалился наружу. От этого зрелища меня передёрнуло, и я поспешно отвернулся. «Вовремя мы успели», не обращая внимания на мои гримасы, сказала Светка. еще чуть чуть-чуть, и она бы тебя придушила». «Как ты меня нашла?» глухо спросил я. «Не спрашивай», Светка махнула рукой. «Лучше скажи, где сфера?» «А вот ведь черт. «Как все носятся с этой сферой! Даже какая-то гордость взяла! За мной охотятся, пытаются подкупить, на меня нападают, меня спасают, и все это потому, что я единственный обладатель защитного артефакта землян!» «Сферу тебе не достать!» — сказал я. «Она в моей личной комнате на турнире царей!» «Интересно, сколько раз я еще это скажу? И стоило ли это вообще говорить? В прошлый раз, после этого-то, на меня и напали. Хотя все нормально!» Я ведь уже писал ей об этом в сообщении. Молодец! одобрительно кивнула Светка. Ловко придумано. Но все же я прошу тебя отдать мне сферу. Заметь, именно прошу. По-хорошему. Светка, ты проиграла, устало ответил я. Пусть предыдущие переговоры прошли не очень удачно, расставаться с ней, не выручив полную стоимость, я не собираюсь. Ты уверен, что доживешь до того, как сможешь ее продать? И она скептически окинула взглядом комнату. Синий великан стоял неподвижно. И только глаза его двигались, переводя взгляд с меня на Светку и со Светки на меня. Интересно, кто это? Телохранитель? Ну а кто же еще, решил я. Пусть будет так. «Ты мне угрожаешь? Хочешь приказать своему синему другу забить меня, как эту ящерицу?» Прищурившись, спросил я. «Могу», — просто кивнула Светка. «Но не буду». «А вот другие могут. Надеюсь, ты понимаешь, что это серьезно. «А вот об этом я действительно как-то не подумал. Что будет, если обладателя артефакта убьют в реальности? Ясно, что ничего хорошего, но все же. Не просто же так Саша меня душило. «Артефакт вернется на место?» «Спросил я у Светки». «Нет, останется в твоей комнате. И на этот раз его уже будет не достать, пока он не пропадет естественным путем. То есть щит у Ариала останется» а вот использовать в качестве источника питания для защитного поля крепости уже не получится. Огорошила меня она. Но какой тогда смысл этой ящерицы пытаться меня убить и гарантированно лишить себя артефакта? Вижу, ты удивлен. Но с чего ты вообще взял, что для всех важно именно заполучить его себе? Почему бы кому-то просто не хотеть избежать его появления? Вдруг кто-то настолько силен, что изменение баланса, пусть даже такое незначительное, ему совершенно невыгодно? Я молчал, обрабатывая в голове информацию, полученную от Светки. Ее намек вполне понятен. Время вечности. Их устраивает текущий расклад сил. Да, они бы не отказались от еще одной сферы, хотя, уверен, подобных у них немало. Но когда Саша узнала, где я храню артефакт, и что в случае моей смерти никто не сможет его получить, она поняла, что можно сэкономить кучу денег, сохранив при этом статус-кво, и решила просто меня устранить. «И, видимо, решение проблем с законом после убийства человека с базовым гражданством стоит гораздо дешевле десяти миллионов». «Хочешь, расскажу про еще один способ забрать у тебя сферу?» — прервала мои размышления Светка. «Это какой еще? хрипло осведомился я, испугавшись звука собственного голоса. «Ты сам ее отдашь», — ответила она. «Не сразу, конечно. Сначала тебя вежливо попросят, сломав пару конечностей». Если будешь и дальше отказываться, сломают еще что-нибудь или отрежут. Вариантов-то много. Она так спокойно говорила о пытках и отрезании частей тела, что мне стало не по себе. А уж учитывая возможности космической медицины, этот процесс может длиться вечно. И уверен, опять-таки же будет стоить меньше, чем я прошу. И как же я упустил из виду такую жизненную мудрость, что налоги не должны быть больше, чем стоимость автомата Калашникова. Именно поэтому ты должен отдать мне сферу, продолжила Светка. Ты беспомощная одиночка, а против тебя очень серьезные силы. Будет лучше, если ты меня послушаешь. Если я отдам тебе сферу, медленно начал я. В долгу не останусь. Сразу прервала меня Светка. А если нет, я все равно ее получу. Эта странная самоуверенность заставила меня улыбнуться. Отрежешь мне пару конечностей? Нет. — покачала головой Светка. — Я просто заберу ее у тебя в игре, и, поверь, сделать это будет легко. — Знаешь, я бы все-таки не стал торопиться с выводами, — осадил ее я. — Помнится, ты уже проиграла мне дуэль однажды. — Я учила все свои ошибки, — ответила Светка. — Если ты такой упертый, что ж, значит, будем сражаться в Джи, но для начала тебе нужно отсюда выбраться. — Откуда? Я не сразу даже понял, что она имеет в виду. «Смираха», — ответила Светка, — «это самое последнее место, где ты должен быть». «И как ты мне предлагаешь это сделать?» — усмехнувшись, спросил я. Место ответа моя бывшая подруга вытащила из кармана маленький серый приборчик, похожий на гибрид телефона и пульта от автомобильной сигнализации. «Когда я получу сферу, сможешь оставить его себе. Это будет моей платой, и не благодари, мне самой интересней, чтобы ты остался в живых». «Что это?» Я по-прежнему не понимал, чего она хочет. «Ключ от космического корабля!» — усмехнулась Светка. «Только он одноместный, учти!» И тут в углу вновь застонал Хиба. «Этого, в принципе, можешь тоже взять. Я думаю, он предпочтет спать на полу, чем сдохнуть от психотронной блокады, расставшись с хозяином». «Как благородно с ее стороны!» «Почему ты мне помогаешь?» «Мне действительно стоит улететь с Мираха». Иначе чувствую, визит следующего гостя окажется для меня последним, но соглашаться на помощь, не понимая мотивов, тем более помощь Светки, я уже сказала, по той же самой причине, что не собираюсь пытать тебя. Я получу сферу Джи, и для этого мне нужно только одно, чтобы ты до этого момента остался жив, или ты планируешь сдохнуть мне на зло? И как звонкий женский смех может так мерзко звучать? Я согласен. «И пусть у нее есть план, у меня тоже есть свой. Глупо не принимать помощь от врага, нужно просто понять, где ловушка, и обойти ее. И одно я знаю точно, живым у меня на это больше шансов. Твой корабль на частной палубе станции. Кар за дверью довезёт тебя, и если захочешь, твоего раба. Оборудование можешь не брать. На Арго уже есть все, что нужно для подключения к Джи. Ты же запомнил, что я буду ждать тебя там? Подожди» я все таки решил попробовать с ней поговорить. «Почему ты выбрала такой вариант решения? Почему ты даешь мне шанс сейчас, но не дала тогда?» «Пожалуй, я пока не готова тебе это рассказать. Может быть, при следующей встрече? Да, если не поторопишься, тебя найдет кто-нибудь из подручных этой красавицы, и больше я тебе помогать не буду». Говорить она не настроена, а времени действительно мало, так что закидываю Хибу в кар и включаю автопилот. Судя по карте, «Мы действительно едем на одну из частных посадочных палуб. Неужели Светка и вправду мне помогла?»